Это для вас особый случай. Ты извини, что дернул, просто тут такое дело. Сейчас сам все увидишь. Ценус. Расширенные зрачки. Классическая картина отравления угарным газом. Телу где-то 6-7 часов. Угу. Ну, вот камин. Углейт леет. Да. Задвижка задвинута. А окна были закрыты? Да, были закрыты. Мы открыли, проветривали. Ну, и что не так с отравлением? Да вроде бы все так. Вскрытие, как говорят, покажет. Просто тут такое дело. Посмотри. Ясно. Намек понял. Молодец, что вызвал Илья. год, Харьковская область по вызову скорой помощи в дачный поселок Высокий О, сейчас бы сказали в элитный дачный поселок Здесь люди серьезные живут а, Тот же Селестинов звезда советской химии, профессор Ну что, понятно Приезжает группа Леонида Журавля Подозрение на убийство А почему? Поняли? Бежать, конечно Если бы концентрация угарного газа была в кабинете, то кошка почувствовала бы это раньше человека. И не лежала бы там вместе с выводком, как ни в чем не бывало. Если причина смерти угарный газ, то отравление произошло не в кабинете. Труп сюда принесли. Вот только кто вызывал скорую помощь? Ну, на даче, кроме покойного, жил только один человек. Сейчас покажу. Вот. Симпатично. Ну, бывает. Что бывает? Ну-ка, отойди. Вы Екатерина Николаевна Селестинова, если не ошибаюсь? Жена покойного. я думал, внучка. У меня внучки немножко старые. Седина на вбороду, вы сами понимаете. Борис Антонович покойный. Он еще тот ходу был. Она аспиранка, молодая. Говорят, он для нее даже здесь писал. Мне кума рассказывал, она на химфаке работает. Ну, понятное дело, когда с ним на высоте была. Ну а без него, конечно, туговато не будет. Ну идите, работайте, раз приехали. своему чаю. Боря всегда вставала рано, думала, побалую. А он он синий лежит и не дышит. Я тогда заорала так, что меня, наверное, весь поселок услышал. Но это мы проверим. Екатерина Николаевна, ответьте на несколько вопросов личного характера. Вы давно женаты? Недавно. Четыре месяца. М -м, значит, медовый месяц еще не забыт. Ну, а почему вы тогда спите отдельно от мужа? Что? Ну, пошел ты. Не хамите, Екатерина. Я спрашиваю не из любопытства. Да о таких вещах не принято говорить. Во-первых, мой муж часто ночью работал у себя. Во-вторых, там постоянно было жарко. Он отсидел еще до войны. Ему даже фальшивым расстрелом угрожали. Замерз на всю жизнь. Плюс артрит. Он даже летом закрывал окна и разжигал камин. Извините, что отвлекаю. Дело странное. В кабинете ящик стола взломан. Как? Нас еще и ограбили. Иди опроси соседей. Взлом любительский. Скорее всего, кочергой. Следы сажа на столе. А дверь давно заедает? Всю жизнь. А что у вас хранилось в ящике? Не знаю, бумаги какие-то. Что? Уже что-то пропало? Мало тем маминых драгоценностей, нашей машины, дачи, квартиры. Так ты и по ящикам не брезгаешь лазить. Только отец умер, ты уже мародерствуешь. А да как ты можешь такое говорить? Я и копейки еще не взяла. Мы с твоим отцом любили друг друга. Простите, а вы кто? И как узнали о смерти? Да весь поселок об этом говорит. Борис Антонович мой отец. А вот это, моя новая мама, бабушка моих детей... Где картины? Айвазовский, Маковский, Эскизмане. Где они? А я не знаю. Давай посмотрите на нее. Она воровка. Заткнули соба. Сядь. Может, его и похуже убийца. Спасибо, Степ. Как вас зовут? Василий. А почему вы здесь? Кто сообщил? Никто. Отец вчера позвонил, попросил, чтобы я приехал с утра. Бумаги передать хотел какие-то. А вы, гражданка, сядьте! Передал? Тихо! Встаньте, пожалуйста. Сядьте. Встаньте. Слышали? Что у вас шелестит? Ничего. Вы же не собираетесь меня обыскивать? Собираемся. акты дарения Манеев Вазовский, вам завещаны Василий а Маковский Варваре Штейн это кто? сестра моя воровка оформленного нотариуса вчера как ловко за день до смерти Катя в чем-то замешана Профессор умер не здесь В доме никого не было Выходит, ящики взломала тоже она Бумаги нашли у нее Убийство ради ограбления? Ну, убийство пока не доказано Да и какой мотив? Картины ценные Айвазовский, ничего себе Ну, да, да, но совсем недавно В 1947 году Прошла денежная реформа И отношение к наличности настороженное Да и пойди продай И главный профессор человек не бедный, дача, квартиры, машины. а это и так все ее. Ну, картины профессор завещал сыну, и Катя об этом знала. Почему вы нам врете, Катя? Профессор умер не здесь. Ну, как же не здесь? Я же говорила, зашла, увидела. Вон чашка, вон поднос. Ну, а как вы дверь открыли? У вас в руках две чашки. Дверь заедает. Вы нам врете, причем неумело. И потом, кроме взлома ящика, никаких следов посторонних. Бумаги нашли у вас, и картины исчезли. Пора объясниться, гражданочка. Да какое объясниться? Какое объясниться? Боровка! Ни боровка ничего не крала. В собственном доме найден мертвым профессор Борис Селестинов. Все выглядело так, будто он задохнулся угарным газом. Но следствие пришло к выводу, что мужчина погиб в другом месте. Его тело перенесли в дом. Под подозрение попадает молодая жена Селестинова Катя. Она была в доме, но уверяла, что ничего не видела и не слышала. Также женщина спрятала акты дарения покойного на ценные произведения искусства, которые он оформил на своих детей за день до гибели. Ладно, собрала насчет чая. В общем, вернулась вечером домой. Муж работает, решила не трогать. Ушла к себе. Утром нашла тело. Испугалась. Муж мертв. Картины пропали. Вдруг ворощи в доме. Вот я и взяла все, что было ценное себе. Так вы даже милицию не позвонили. Так вас же все равно вызвали. А почему вы сразу не заявили о пропаже? Вы знаете, э, я уже вся на нервах. У меня умер муж, а вы мне здесь о каких-то картинах. Вы бы лучше вора искали. Товарищ, товарищ, я. Да, да, вы. Здравствуйте. Скажите, вчера ночью, сегодня утром, кто-то из посторонних был в поселке? Да тут же вашего брата с утра толпа. Не нашего. Да вас? Был один. На велосипеде. Без четверти четыре шел на рыбалку. Ну, чтоб с рассвета начать. Лица не разглядел. Кепка лицо скрывала. Помню, были очки. И рубашка ковбойка. И белые парусиновые туфли. А велосипед трофейный явно. Дамский, без рамы. Вес свертки. Вот прямоугольный. Молодец, Калныш, работай дальше. Катерина, знаете кого-то в ковбойке в очках? Нет. Должны знать. Не может же Вор прийти в первый попавшийся дом и украсть картины. Да в сговоре, не бойся. Вы что, думаете, что я сама себя обокрала? Не себя, а нас с сестрой. Ладно, продолжим разговор у нас. Собирайтесь. Нет, я ни в чем не виновата. Я никуда не поеду. Нет. Катерина, Катерина! Угу. Здесь совершено преступление. Возможно, ни одно. Есть все основания подозревать вас. Алло? Да. Подождите, пожалуйста. Звонит какой-то адвокат Хаит. Извиняться, что не может встретиться с утра. Просит перенести встречу на вечер. Это Мир Иосифович, папин друг. Алло? Мир Иосифович. Журавель. Ага. Ну, значит, случилось. Зря не ездим. А что у вас за дело было к Селестинову? Консультация по разводу. Вот ты сядешь, зараза. Вот теперь логика нащупывается. Катя узнает о поданном заявлении о разводе. О завещании тоже наверняка знал. И чтобы сохранить имущество при разводе, убивает мужа. Теперь она вдова и наследница. А самое ценное – вывозит это с дачи. Ой, большущая дыра в этой логике. Ну, Господи, Боже мой. Мух солетел. Мы не знаем способа убийства? Тогда две дыры. Первая это способ. А вторая… Видите ли, Артем, вы вообще себе представляете, что такое был развод – в 1950 году в Советском Союзе. В 1944 году, чтобы компенсировать потери в войне, советское правительство ужесточило процедуру расторжения брака. По новым правилам заявления о разводе несли уже не в ЗАГС, а в суд. В некоторых случаях разводами занималась даже прокуратура. В 10 раз до 2000 рублей выросла сумма судебного сбора при средней зарплате 500-700 рублей. Неприятной частью процедуры стала обязательная публикация в газетах сообщений о бракоразводных процессах. Городские сплетницы часто покупали газеты только ради таких сообщений. Но и это не все. Суду нужно было предъявить веские причины для развода. Если одна из сторон не хотела разводиться, получить его было почти нереально. Пьянство и супружеская неверность серьезным поводом не считались. В исках тех лет можно встретить в качестве обоснования просьбы получить развод такие причины, как некультурность жены или устарелость супруга. Боря Селестинов... Нет, старик, конечно, мощный, но постоянно вляпался в какие-то дела и становился всеобщим посмешищем. Ловко у вас с монеткой получается, а? Можно? Осторожней. Это моя счастливая монетка. Мне сам Минжинский дал на учебники. Я же из беспризорных. Ну да. Ну да. Правду говорят, свяжешься с адвокатом, останешься без денег. Верни-ка. Да, это только в странах капитала обман. А у нас все по-честному. Молодец. Так, что там у нас по разводу Селестинова? А, ну я ему говорил, что не спеши ты с этой свадьбой А он нет Теперь требует развод Ну, вчера приходил ко мне часов в 6 вечера Весь на нервах такой Хотел предложить тебе чаю Но я так понимаю, что коньяк будет в самый раз Хочешь? Да я хочу развестись Боря, ты дурак я тебе это нотариально подтверждаю Помоги выиграть суд Ну а что мы предъявим судье? Супружескую измену Да это смешно Боря, про развод напечатают все газеты Все Тебе будут тыкать пальцем Старый пост разводят с молодой козой Боря, извини, но это правда Брось Прости и живи дальше Нет Ну ты же адвокат Ну и схитрись! Хорошо. Давай так. Утро все-таки вечером мудреней. Я тебе завтра утром позвоню. На дачу звони. Дорогу Прелестница Секретаря где найти Ну я секретарь Вы кто Скажите у вас Чего нибудь необычного Недавно не происходило Так у шутки шутить некогда У меня работа Простите Я уточню не видели ли вы, что произошло между профессором Селестиновым и его женой? Вчера или позавчера? А вы откуда знаете? Что тут было? Ну, конечно, я вам сейчас расскажу, меня потом профессор ругать будет. Не будет. Роман с этим Копыльченко, аспирантом нашим. На горячем мы попались. Да я вас гнаю. Диссертацию захотели! Да вот вам диссертация! Ты у меня в армию пойдешь, я тебе это устрою! Так у меня же жена и ребенок! Да мне наплевать! А ты у меня в такой дыре карьеру закончишь, что там медведи боятся ходить! Дома, чтоб не появлялась! Где найти этого копыльченка? Да, буквально только что он убежал. Вы его еще во дворе можете поймать, он там велосипед свой держит. Какой? Это я не знаю, какой-то не наш. Какой-то бабский вроде. Спасибо. Катя, чай! Господи. Велосипед! очки, это он вез картины, краки сдачи. Стой! Милиция! Копыщенко! Он самый, а в чем, собственно? Нужно поговорить. Ну, я еду домой. Уже нет. Управление пройдем. Тут недалеко. Слезай. Так, протокол познания. Ну вот. Шрамко, сосед убитого по даче. Капульченко опознал. Ну, с таким велосипедом, как не опознать? Хотя насчет лица не был уверен. Но это и, и, и не подано данному как бы этому хоть сюда выгнать, а? Почему? Ну, потому что опознания хватило для того, чтобы получить постановление об упуске у Капульченко. Лень, тут что-то есть. А я в Азовский. Это картины с дачи Селестинова. Ну и что? Че ты шокаешь? Картина стырил. Не стырил. Позвонила Екатерина Николаевна, попросила помочь. Что, среди ночи? Нет, у меня не получится. Завтра утром жена с ребенком с моря возвращается. А почему картины не смогут подождать до утра? Покупатели, рано приеду. Так, а почему муж не может отвезти? Заболел. Ну ладно, я заеду. Полежат у меня. Годится? Мои пожелания в выздоровлении. Я поехал. А что делать? Начальство просит. Забрал картины и вернулся домой. Она сказала, что приведет покупателей к нам. У меня и посмотрят. Вот и вся история. А как же ссора на кафедре? А? Жена не в курсе? Да, да, да не ссора... Так, рабочие разногласия. А что это за разногласия с расстегнутой ширинкой? Люся, стой! Ну зачем же вы так при жене? У вас нет такого права! Забирайте картины и проваливайте. А затем, что Селестинов мертв. И был мертв, когда вы туда приезжали. Что за бред? Я ничего не знаю, правду вам говорю. У Катерины спросите, так и было. Гражданка Селестинова, Гражданин Пыльченко, поскольку ваши показания расходятся, мы решили провести очную ставку. Вы, Екатерина, утверждаете, что человека на трофейном женском велосипеде не знаете. Вот он. Вот показания сотрудников кафедры. Они давние ссоры. Протокол обыска у Копыльченко. Катя, картины узнаете? Ладно, я сглупила. Нужно было сказать всю правду. Картины забрал Витя. А кто убил профессора? Откуда вы знаете, что его убили? Так вы сами это только что косвенно подтвердили. Я не подтверждала. Был скандал. У нас с Витей роман. Но все кончено. Повода для убийства нет. Мы с Витей провели весь вечер. Объяснились. Я на такси доехала до автовокзала. В полночь уехала последним автобусом в Высокий. Потом нашла труп. Позвонила Вите, чтобы он забрал картины. А то они достались бы детям Бориса по договору дарения. Вот и весь криминал. Ты что молчишь, Витя? Так врет она вам. У нас ничего не было. Я жена, а идиоту уревнился, что-то показалось. Ты, ты что такое говоришь? Ты же меня под статью подводишь. Ничего не было. Ничего не было. Мы все проверим. Пойди, проверь. В таких делах люди интимность соблюдают. На крайний случай проверим таксопарк. Здравствуйте. А это настоящий пекинес? Ой, а вы откуда знаете? Нет. В нашей стране ну, их хорош. почти нет. Вот поэтому и спрашивай. Гражданка, вы тут живете? Да. А что? Мы из милиции выясняем кое-что Вы ведь часто гуляете, да? Да И позавчера вечером тоже? Это вы насчет Копырченко выясняете? У которого вчера обыск был Да, а, скажите, позавчера такси поздно вечером подъезжала? Было, как же Девушка красивая села и уехала Кто такая, не знаю А только не жена она, Витьку а откуда знаете, что у него было? Так мы под его окнами сейчас. И тогда я тут воздухом дышала. Слышала. Весь вечер там она была. Плакала. Спасибо. Значит, Кать права. Так, так, так, так, Артем. Испортите архивные документы, я вас своими руками убью. Эта муха сама улетит. Господи. Вред только один от этих насекомых. Капульченко врет, но понять его можно, он семейный. А вот с Катей я бы все равно подозрения в убийстве не снимал. А разве убийство доказано? Как и когда убили? Так, где экспертизы? Ну? Угу, сейчас. Смерть наступила от отравления газами, это да, около полуночи. На зубах Селестинова обнаружены следы талька и резины, в легких копоть и следы сгорания топлива. Профессор долго дышал выхлопными газами через резиновую трубку. И где наступила смерть? Логично, в гараже. Скорее всего, отрезали кусок от садового шланга. Даже не отрезали. Рубанули ножом, вот на этой доске. Срез характерный, нож зазубренный. Ты что это, получается, шланг в зубы и мотор завел? Да согласен, очень похоже на самоубийство. Ну уж больно ловко совпадает ссорой и со скандалом. Понимаешь, есть такой факт. В крови покойного судмедэксперт обнаружил колоссальное содержание адреналина. Он испытал сильнейший испуг. Селестинову бы запаниковать, попытаться выбраться, но он даже не сдвинулся с места. В машине ни одного отпечатка пальцев. Следы стерты. Я думаю, убийство. Ребят, глядите, что я нашел. Мне кажется, это нитка с Катиного платка. Да я уверен, это с ее платка. У меня глаз как орла. Ничего себе. Молодец орел. Ну что ж, это мой платок. Пришло время сказать правду. Да сколько у тебя этих прав, а? На этот раз чисто. Хоть в протокол записывать. Я им протерла машину. Зачем? Запаниковала. Я в час ночи приехала на дачу. Думала, Боря в ноги упасть, Витя порвала, но все пошло не так. Смотрю, нет его в доме. Ну, думаю, наверное, в гараже. Он любил в машине посидеть, радио послушать, как ребенок был. Распутала, я только потом поняла У меня на руках мертвый муж В машине полно моих отпечатков А мы еще и поссорились накануне Я подозреваемая номер один Стерла отпечатки Перетащила тело в дом Позвонила Вите, чтобы картины забрала Всё так, будто муж отравился угарным газом. У нас и впрямь дымоходы не чистят. Год назад соседи угорели. Ну и дарственное забрала. Раз уж будет обыск, милиция. Мне они нужнее, чем вам. Картины-то мои. Полагали, что так можно скрыть завещание Ведь оно заверено у нотариуса И есть второй экземпляр Да я не знаю Я в этом не разбираюсь И черт с ним Главное не бумаги, а тетрадь Разработки Селестинова В них вся моя карьера Он занимался инсектицидами Чем? Яды против насекомых Это передовая тема в химии Малярию истребим Вредителей разных за это сталинскую премию дадут. Срок тебе дадут. За мошенничество и сокрытие наследственного имущества. А не сталинскую премию. В собственном доме найден мертвым профессор Борис Селестинов. Все выглядело так, будто он задохнулся угарным газом. Но следствие выяснило, мужчина погиб в гараже. Его отравили выхлопными газами автомобиля. Жена Бориса, Катя, призналась... Пришла поздно вечером домой и обнаружила мужа мертвым в гараже. Испугалась, перетащила тело в дом и подстроила все так, будто он угорел в кабинете. Она уверяет, гибели Селестинова непричастна. Ну, допустим, допустим, Катя здесь не была в момент убийства. Но тогда кто? Идите сюда! Вот, нашла в углу. Коробок свежий, не отсырел. Хотя в гараже сыра есть следы от горелых спичек. И, возможно, слюны. Владелец обладает привычкой гасить спички слюной и засовывать их под выдвигающуюся часть коробка. Можем определить группу. Но это не главное. Главное вот. А это что? В народе их называют матросики. Колорадский жук. Редчайшая редкость в наших краях. Колорадский жук. А профессор занимался ядами. Надо подключать ГБ. Это диверсия. Сто пудов. Полосатые жуки, которых не берет яд, начали безжалостную атаку на страны соцлагеря после Второй мировой. В обстановке истерии первых лет холодной войны неудивительно, что появление вредителей расценили как диверсию ЦРУ. Только душегубы могут прибегнуть к такому ужасу – уничтожить урожай с помощью колорадского жука. Так писали в Польше, ставшей первой жертвой заокеанского насекомого. В 1949 году жуки впервые появились на полях Львовской области, в 1953 – в Калининградской, Волынской, Гродненской областях и в Прибалтике. До 70-х годов, находя на Балтийских и Черноморских пляжах после штормов множество мертвых жуков, советские люди перешептывались – это американцы сбрасывают насекомых со своих кораблей. Первое время матросиков, как их называли в Союзе, было не так уж много. Власти призывали к ручному сбору и уничтожению насекомых. Пионерам даже платили за собранных жуков. Ни механические, ни химические способы борьбы с вредителем не помогли. Колорадский жук уверенно оккупировал все регионы страны. В доме есть телефон, я пошел звонить. Степа! Вернись! Не пари горячку! Ну зачем шпиону брать жуков и вести их с собой сюда? Убить разработчика ядов? Положен цель верная. Но потом... Заразить огороды, соседей этой кучкой жуков? Чушь. Надо, надо найти того, кто поставлял профессору этих жуков для опыта. Завтра поедешь в институт, разузнаешь все. Ой, да вот с этим как раз беда. Материала мало. Жуки редкость везут из западной Украины. Мы там обращаемся к колхозам, но, понимаете, граждане несознательны, сотрудничать не хотят. 5-го числа должны были привезти пару экземпляров со Львовщины. Ну и как привезли? Ну, был мужчина из Львова, да, он еще профессору подарок привез. Я ему говорю, давайте я передам, он такой, нет, подарок ценный, я сам. Еще адреса у меня спрашивал. Как его зовут? Иван, Иван Парамонов. Спасибо. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы председатель? Да, я. Чем могу помочь? Милиция. Скажите, пожалуйста, вот это ваш человек? Парамонов Иван Трофимович. Наш. Какой к вам к нему интерес? Хороший человек, мухи не обидит. Вы, правда, болезненный. А что же такого болезненного аж в Харьков отправили? Так ведь не заразный. Так, нервы. А специалист отличный. А насчет командировки, так у меня газета лежит. Просят доставить для изучения колорадского жука. Вот я и направил Парамонова. Заодно отдохнет. Пашет, не разгибаясь. А где он сейчас? Там в поле. Спасибо. Так, что встали? Работайте! А вы нам не поможете? Граждане! Здоров, пацан! Ты агроном не видел Парамонова? Че ты молчишь? Мы из милиции. Он вам ничего не скажет. Бежи, Михаил, сюда головой. Там тебе и покупите за жука-то дуть. Пиши. Спасу нет от родителей. А на мальчонку вы не ругайтесь. Нас тут все еще стреляют. Вокровение сейчас чужими не принято. Парамонов, это вы? Да. Узнаете? Мой. Есть такая привычка с армией еще. С разведки. Горелые спички не бросай. Мы нашли его возле тела убитого. Убитого? А я тут при чем? Я коробок на перроне выбросил, кажись, когда я с Харькова вашего уезжал. Или в доме колхозника забыл. А ты откуда знаешь, что мы из Харькова? Мы не говорили. Собирайся, Парамонов. В район поедем за постановлением на обыск. Пошел. Да что вы там ищете? Я же уже все сказал. Спокойнее, гражданин Парамонов. Не надо нервничать. Оружия нету, ядов нету, ценностей тоже. А это кто? Какая разница? Мария, жена моя. Погибла. Жива. Развелись еще до войны. Вообще, если это не имеет отношения к делу, давайте оставим ее в покое. Опа! Лень, гляди, Можек в кармане. Тут зазубрина характерная, как Пантелей говорила. Отлично. Счастье? Полтинник. Везет. Мне бы и на пятак не помешало. В заключении криминалиста сомнений не оставляет. Именно это лезвие оставило свет на шланге. К тому же в зазубрине нашли частичку резины со шланга. И алиби Парамонова никакого, разумеется, нет. В Харьковском доме колхозник он в ту ночь не ночевал. Значит, убийство. А мотив? А мотив? А вы как думаете, Артем? Ну, корыстно исключаем. Остаются женщины или месть. Ну что, говорить будешь? Или в молчанку будем играть? А давай сыграем. Бросай свой полтинник. Я скорел, все расскажу. Олежка, сами копать будете. Счастья на пятак нет. Ладно. Селестинова я знаем где-то с 36-го года. Точнее, я его помню, а он меня нет. Да и куда то У него же таких, как я, тысячи были. Каких таких? Кроликов под опыт. Селестина тогда был правой рукой Фишмана. Вы что, не знаете, кто такой Фишман? Поживай мне сыщики. Вот он кто такой. С 20-х годов Красная Армия училась воевать с применением химического оружия. На центральном полигоне Шиханы в Саратовской области под Очаковым проводились специальные учения – над личным составом распылялись с воздуха или с помощью специальных домовых шашек и прит, фазген, бромбензицил, цианид. Участие в учениях было добровольным, но отказаться значило получить клеймо врага молодой Советской Республики. Управлял этим проектом глава химуправления Красной Армии Яков Фишман. Позднее, в 1938 году, он был осужден за участие в заговоре. Несмотря на расстрельные статьи, Фишман остался в живых и продолжил работать над химоружием и средствами защиты в одной из сталинских шарашек. О масштабах испытаний можно судить по служебной записке Химуправления РККА номер 229 наркому Ворошилову. По состоянию на июнь 1937 года речь шла о 6000 испытаний боевых отравляющих веществ на живых людях. Я тогда только выпустился из училища. Зеленый лейтенант. И попал под эксперименты Селестинова. Все, конечно, обставлялось как добровольное согласие. Подписку о неразглашении взяли. Всего-то и дело было, что пожить неделю в полевом лагере. Что они там нам за траву давали, не знаю. А только врагу не пожелал бы. После опыта меня комиссовали из армии. И все бы хорошо. Только забыли сказать, что мне нельзя иметь детей. Маша, моя жена, когда родила нашего первенца, я не могу описать, как он выглядит. Саша вешалась. Я ее из петли вынул. И думал, все наладится. Сошевел. Да нет. Ушла. Не простила. Ну а почему Парамонов молчал? Почему не лечился? Секретность. Стандартная практика тех лет. Берут подписку о неразглашении на 25 лет. Проболтаешься? Тюрьма. А в документах указывают, что в это время служба проходила в другом месте. Вот так было с участниками учений на Тотском полигоне. Тогда очень много народу радиации хватануло. И нигде ни слова. Ну, это же бесчеловечно. Я с вами согласна, но такое время было. Я Селестину его не забывал никогда. Я и не думал встретиться. Его, кажется, арестовывали. А у меня свои дела. Война, партизанам. И тут на тебя встретились. устроил дурак старый. Ничего такого не было. Он сам на меня набросился. А ты не могла крикнуть? А знаешь, почему ты не могла крикнуть? Потому что у тебя рот был занят. Я, конечно, старый дурак, но не слепой. Ключи! Барис, ты сам себя позоришь. Ничего страшного. Лучше один раз отрезать, чем каждый день мучиться. Ключи давай. Ключи от квартиры и от дачи. Да быстро. Быстро я сказал, чтобы ноги твоей у меня не было больше. Ясно? От машины отойди. Серьёзный дядька. А кто это? Селестин, большая шишка. А лаборатория здесь? Тогда я окончательно убедился, что этого вспомнил, как он мне ногу отрезать хотел. Адрес дачи я узнал на кафедре. Рискованно, конечно, но времени было в обрез. Я понимал, что после скандала он будет на даче один. Но только как с ним справиться, он такой Боров. А я, сами видите. Решил заманить его в гараж. В глубине двора, там звуки не так слышно. Понял, что это? Да. Только, только не стреляйте. На колени. Ложись на пол. Я все отдам. Деньги, картины. Не стреляйте. Ложись мордой вниз, я сказал. Тряпку видишь? Ага. Mm все, -hmm. mm -hmm. Руки по швам. Mm -hmm. Катись. Спеленал я его, как мумию египетскую. Стащил в машину, аж сам чуть не помер. <сосы> <сосы> <сосы> Что, узнаешь, профессор? Нет. Сказать, что ты хочешь? Прости. Прости, я же отстрадал. Я отсидел. Я искупил. Но время было такое. Ну как без жертв? А ты знаешь, что они со мной делали? И за что ты страдал? Вредительство. Так ты же и есть вредитель, Селестин. Нет. Такое только фашисты делали. Мы только фашисты делали с другими. А ты скажи. Я-то тебя прощу за себя, за свое дитя, и за моих друзей, за них всех. Нет, что ты собираешься делать? Что делать? Ты же знаешь, вредителей травят. Нет, нет. так как справились Селестинов крепкий сопротивляться должен был а на теле следов ударов не обнаружено я же говорил что розетке служил простой трюк берешь отрезок трубы приставляешь к затылку не даешь оборачиваться и давишь морально красиво Селестинов впоследствии следствием ходил. Ему даже ложный расстрел устраивали. Должен был помнить холод ствола. Дальше я убедился, что эта гнида сдохла и ушел. Вроде бы все почистил за собой. На меня через коробок вышли. И на химфаке засветился. Надо было через справочное бюро адрес узнавать. Прям без нараскаяния. Не дождешься. Была бы моя воля, я бы этого гада еще раз сто убил. И запомнили бы его не как ученого, а как гниду последнюю. Ведь вы теперь надолго сядете. Ничего. Я не через такое прошу. Все, устал? Веди в камеру. А давай еще раз. Орел! Нет счастья. В суд по понятным обстоятельствам был закрытым. Парамонов получил 10 лет, вину свою не отрицал. До конца, видимо, не досидел с таким-то здоровьем. Да, его освободили досрочно по состоянию здоровья в 56 году. Он после этого проложил еще 11 лет, работал агрономом в колхозе. Черпеть не мог химикаты. Батюшки, какой вы ловкий. Ну, если вам не трудно выбросить эту несчастную муху в окно, а то все-таки вредитель архивных документов. И руки не забудьте вы... Обижаете.